Я бы уже давно сообщил тебе о предостережении дона Хосе, — возразил и Ягуда. Но ты не соизволил допустить меня пред свое лицо. Король широкими шагами ходил из угла в угол. Дон Ягуда продолжал ему втолковывать. — Я понимаю, что тебе, государь, не терпится наказать дерзких баронов. И мне... Не прогневайся на мои смиренные слова, тоже не терпится. Но будь милостив, соизволь подождать еще немного. Если спокойно взвесить, нанесенный братьями де Кастро ущерб не так уж велик. — Мои подданные томятся у них в подземельях, — крикнул Альфонс. — Прикажи, прикажи, я выкуплю пленников, — предложила Ягуда. — Это мелкий люд Весь вопрос в двух-трех сотнях мороведей. — Замолчи! — накинулся на него Альфонсо. — Король не выкупает своих подданных у вассала. Но тебе этого не понять, торгаш! и Ягуда побледнел. Спор шел именно о том, являются ли бароны де Кастро вассалами дона Альфонсо. Но что поделаешь, эти гордецы считают грабеж и убийство единственным приличествующим им способом примерять споры. Охотнее всего он сказал бы, начинай свой поход, дурень ты рыцарь, шесть тысяч золотых мороведей я тебе так и быть выброшу. Но если дело дойдет до войны с Арагоном, всем его планам конец. Он должен воспрепятствовать этому походу а если начал он мы найдем способ освободить пленников не нанося ущерба твоему королевскому достоинству если мы добьемся чтобы бароны де Кастро выдали пленника фарагону дозволь мне начать переговоры. может быть если тебе угодно будет дать согласие я сам отправлюсь в согогосу чтобы посовещаться с доном хосе прошу тебя государь обещай мне одно Ты не начнешь военных действий против Де Кастро, пока не соблаговолишь еще раз поговорить об этом со мной. — Ты много на себя берешь, — проворчал Альфонс. Но он понял все рассудства своих намерений. К сожалению, еврей прав. Он взял золотую монету, внимательно осмотрел ее, взвесил на ладони, просветлел. Я ничего не обещаю, — сказал он, — но я подумаю над тем, что ты сказал. И Ягуда понял, что большего ему не добиться. Он простился и уехал в Арагон. Каноник Родриго и в отсутствие Ягуды часто захаживал в Кастильо Ибн-Эзра. Ему нравилось общество старого мусы. Они сидели в небольшой галерее, глядели в безмолвный сад, слушали тихий, всегда равномерный, всегда изменчивый говор водных струй и вели неспешные беседы. Вдоль карниза тянулся красно-лазоревый, блестящий золотом фриз с мудрыми изречениями. Кудрявые буквы нового арабского письма, вплетенные одна в другую, обвитые цветочным орнаментом, переходящие воробески и острой своей сетью, словно ковром, покрывались стены. Среди причудливых завитков выделялись староарабские, куфические, геометрические письмена и массивные еврейские, складывались в изречения, терялись, переходили в другие, снова появлялись странно волнующие, смущающие. Родриго отыскивал в зарослях орнамента и арабесок еврейское изречение, которое еще в тот раз, когда он пришел сюда впервые, перевел ему Муса. «Участь сынов человеческих и участь животных одна, и одна душа у всех. Кто знает, душа сынов человеческих восходит ли вверх, и душа животных сходит ли вниз в землю? Уже в тот раз каноника тревожила, что этот стих в чтении Мусы звучит иначе, чем в привычном ему латинском переводе. Теперь он, наконец, решился обсудить это с Мусой. Но тот приветливо предостерег его. «Не следует заниматься такими опасными рассуждениями».